Сонет 128 О, музыка моя, бодрящая мой дух, Когда на клавишах так чудно ты играла и из дрожавших струн ряд звуков извлекала, Будивших мой восторг и чаровавших слух. Как клавишами быть хотелось мне, Поэту, лобзавшими в тиши, Ладони рук твоих, в то время как устам Снять мнившим жатву эту, Лишь приходилось рдеть огнем за дерзость их. Как поменяться бы им приятно было местом Столкущейся толпой дощечек костяных, Рабынь твоих перстов, манящих каждым жестом И сделавших ту кость счастливей уст живых. Но если клавиш хор доволен торжествуя отдаем пальцы мне ж уста для поцелуя